Пока я вас не увидел, я думал, что все женщины одинаковы. — Так оно и есть, — заметил в скобках мистер Уэллер-старший. — Но теперь, — продолжал Сэм, — теперь я понял, какой я был регулярно безмозглый осел, потому что никто не подходит, не походит на вас, хотя вы... Подходите мне больше всех. Ну, мне хотелось выразиться тут посильнее, сказал Сэм, поднимая голову. Мистер Эллер кивнул одобрительно, и Сэм продолжал. «Угу. И вот я пользуюсь привилегией этого дня, моя милая Мэри, как сказал джентльмен по уши в долгах, выходя из дома в воскресенье, чтобы сказать вам, что в первый... И Единственный раз, когда я вас видел, ваш портрет отпечатался в моем сердце куда скорее и красивее, чем делает портрет профильная машина, о которой вы, может быть, слыхали, моя милая Мэри, хотя она его заканчивает и вставляет в рамку под стеклом с готовым крючком, чтобы повесить, и все это в две с четвертью минуты». — Боюсь, тут пахнет стихами, Сэмми, — подозрительно сказал мистер Уэллер. «Да — Нет, не пахнет, — ответил Сэм и продолжал читать очень быстро, чтобы ускользнуть от обсуждения этого пункта. — Возьмите меня, моя милая Мэри, своим Валентином и подумайте о том, что я сказал. Моя милая Мэри, а теперь я заканчиваю. — Это все, — сказал Сэм. Что точнее уж неожиданно затормозил, а, Сэмми? осведомился мис Трейлер. Ничуть не бывало, возразил Сэм. Тут ей захочется, чтобы еще что-нибудь было, а это и есть большое умение писать письма. Пожалуй, оно верно, согласился мис Трейлер. И хотел бы я, чтобы твоя мачеха следовала при разговоре такому славному правилу. А разве ты не подпишешься? Вот тут ты загвоздка», — сказал Сэм. Не знаю, как подписаться. Подпишись, Уэллер, посоветовал старейший представитель этой фамилии. Не-не-не, не годится, возразил Сэм. Никогда не подписывает Валентин к своей настоящей фамилии. Ну тогда подпиши пиквик, сказал мистер Уэллер. Это очень хорошее имя, легко пишется. Вот это дело, согласился Сэм. Я бы мог закончить стишком, как вы думаете? «Мне это не нравится, Сэм!» — возразил мистер Уэллер. «Я не знавал ни одного почтенного кучера, который бы писал стихи. Вот только один написал трогательные стишки накануне того дня, когда его должны были повесить за грабеж на большой дороге. Но да он был из Кембервелла, так что это не идет в счет». Но Сэм не хотел отказаться от поэтической идеи, пришедшей ему в голову, и подписал письмо. «Полюбил вас вмиг, ваш...» Бик -бик. Сложив его, весьма замысловато, он нацарапал наискось адрес в углу мэри горничной у мистера Напкинса, мэра Ипсвич Сафок, запечатал облаткой и сунул его в карман, готовая для сдачи на почтамт. Когда покончено было с этим важным вопросом, мистер Уэллер-старший приступил к тому, ради чего вызвал сына. «Первое дело о твоем хозяине, Сэмми», — сказал мистер Уэллер. «Завтра его будут судить». «Будут судить», — подтвердился Сэм. «Ну так вот», — продолжал мистер Уэллер. «Я полагаю, что ему понадобится вызвать свидетелей, чтобы те потолковали о его репутации или, может быть, доказали алиби. Я это дело обмозговал, так что он может не беспокоиться, Сэмми. Есть у меня приятели, которые сделают для него и то, и другое». Но мой совет такой — наплевать на репутацию и держаться за алиби. Нет ничего лучше алиби, Сэм, ничего!» У мистера Эллера был весьма глубокомысленный вид, когда он высказывал это юридическое соображение, и, погрузив нос в стакан, он подмигнул поверх него изумленному сыну. «Да вы о чем толкуете?» — спросил Сэм. «Уж не думаете ли вы, что его будут судить в Олдбейли?» — Наших обсуждение это не касается, — возразил мистер Уэллер. — Где бы его не судили, мой мальчик, алиби — это как раз такая штука, которая поможет ему выпутаться. С алиби мы выручили Тома Уальтспарка, которого судили за смертоубийство, а длинные парики все до единого сказали, что его ничто не спасет. И вот мое мнение, Сэмми, если твой хозяин не докажет алиби, придется ему, как говорят итальянцы, регулярно в влопаться, и конец делу. Так как мистер Уэллер-старший придерживался твердого и непоколебимого убеждения, что Олд Бейли является высшей судебной инстанцией в стране, и что его правила и процедура регулируют и контролируют дело производства всех других судов, то он решительно пренебрег уверениями и доводами сына, пытавшегося объяснить, что Альби неприемлемо, энергично заявил, что мистера Пиквика сделают жертвой. Убедившись, сколь бессмысленно продолжать разговор на эту тему, Сэм заговорил о другом и спросил, что это за второе дело, о котором его почтенный родитель хотел потолковать с ним. — это уже пункт семейной политики, — сообщил мистер Уэллер. «Это вот Стигинс, красноносый, — я сведомился Сэм. — Он самый, — отвечал мистер Уэллер. — Так вот, этот красноносый парень, Сэмми, навещает твою мачеху с такой любезностью и постоянством, каких я еще не видывал. Он такой друг дома, Сэмми, что когда он от нас уходит, у него на душе неспокойно, если не прихватит чего-нибудь на память о нас. — А будь я на вашем месте, я бы что-нибудь такое ему дал» чтобы она наскипидарила ему и навощила память на 10 лет, перебил Сэм. Да подожди минутку, продолжал мистер Эллер. Я хотел сказать, что теперь он всегда приносит плоскую флягу, в которую вмещает спинты полторы, и наполняет ее ананасным ромом перед тем, как уйти. И должно быть выпивает ее перед тем, как вернуться, предположил Сэм. Да дна? ответил мистер Эллер. Никогда не оставляет в ней ничего, кроме пробки и запаха. Уж можешь на него положить, Сэмми. Так вот, эти самые ребята, мой мальчик, устраивают сегодня вечером месячное собрание Бриклейнского отделения Объединенного Великого Эбенезерского общества Трезвости. Твоя мать хотела пойти, Сэмми, да схватила ревматизма, не пойдет. А я, Сэмми, я забрал два билета, которые были присланы ей. Мистер Эллер сообщил секрет с большим удовольствием и при этом подмигивал столь неутомимо, что Сэм предположил, не начинается ли у него в веке правого глаза «тик долюрёс» — болезненное подергивание. «Ну и что?» — спросил молодой джентльмен. «Так вот», — продолжал его родитель, осторожно озираясь, — «мы вместе отправляемся и попадем туда пунктуально, к сроку» а заместитель пастыря не попадет, Сэми. Заместитель пастыря не попадет. Тут с мистером Эллером начался припадок сдавленного смеха, который постепенно перешел в приступ удушья, небезопасный для пожилого джентльмена.